Книга 5. В демоне Бог. Глава 1. Найдены, но потеряны. В тот миг, когда Мишель Флешар заметила башню, всю багровую в лучах заходящего солнца, она находилась от нее на расстоянии полутора полуторалье. И хотя она с трудом передвигала ноги, эти полтора полуторалье не испугали ее. Женщина слаба, но силы матери неиссякаемы. Она двинулась дальше. Солнце село, спустился мрак, потом и полный мрак. Упорно шагая вперед, она услышала, как вдалеке на невидимой отсюда колокольне пробило восемь, затем девять часов. Должно быть, это отбивали часы на колокольне в паренье. Время от времени она останавливалась и прислушивалась к глухим ударам, которые, казалось, были смутным рокотом самой ночи и она все шла, ступая окровавленными ногами по колючкам и острым камням. Мать шла теперь на слабый свет, исходивший от башни, которая четко выступала из мрака, облитая таинственным мерцанием. И чем явственнее доносились удары, тем ярче вспыхивал свет, тут же сменявшийся мглою. На широком плоскогорье, по которому брела Мишель Флешар, Не было ни дерева, ни хижины, ничего, кроме травы и вереска. Оно незаметно подымалось, и его прямые резкие очертания тянулись далеко-далеко, сливаясь на горизонте с черным, усеянным звездами небосводом. Путница шла с трудом, и лишь вид башни, ни на минуту не скрывавшийся из глаз, поддерживал ее силы. Башня на ее глазах постепенно увеличивалась в размерах. Глухие раскаты и белесые вспышки, вырывавшиеся из башни, как мы уже говорили, следовали друг за другом через определенные промежутки, ставя безутешную мать перед мучительной догадкой. Вдруг все смолкло. Стихли удары, потух свет. Наступила глубокая тишина. Какой-то зловещий покой окутал все вокруг. Как раз в эту минуту Мишель Флешар достигло края плоскогорья. Внизу лежал ров, дно которого скрывалось в бледной ночной мгле, чуть подальше, На верхней части плоскогорья колеса, пушечные лафеты, брустверы, амбразуры указывали на месторасположение батареи, а прямо, еле освещенное тлеющими фитилями, вырисовывалось огромное здание, как бы высеченное из самого мрака, но мрака еще более густого, еще более черного, чем тот, что царил вокруг. К зданию вел мост арки которого своим основанием упирались в дно рва, а за мостом, примыкая к замку, темной круглой громадой высилась башня, которой из такого далека брела мать. Огни факелов перебегали от окна к окну, и по доносившемуся из башни гулу голосов нетрудно было догадаться, что там внутри собралось множество людей, человеческие фигуры вырисовывались даже на самой вышке. Возле батареи расположился лагерь. Мишель Флешар различала часовых, выставленных у палаток, но ее скрывала от них темнота и кустарник. Она подошла к самому краю плоскогорья и очутилась так близко от моста, что казалось, стоит только протянуть руку, чтобы коснуться его. Но ее отделял от моста глубокий ров. В темноте обозначились все три этажа замка, высевшегося на мосту. Сколько времени она простояла, так неизвестно, ибо время перестало существовать для нее. Молча, не отрывая взора от страшного зрелища, смотрела она на зияющий под ногами ров и мрачное строение. Что это такое? Что там происходит? Да и турк ли это? У нее закружилась голова, как будто она ждала чего-то и сама уже не знала, конец это пути или только начало его. Она с удивлением спрашивала себя, зачем она очутилась здесь. Она глядела, она слушала. Вдруг она перестала видеть что-либо. Завеса дыма встала между нею и тем, с чего она не спускала глаз. Она зажмурилась, так у нее защипало глаза. И под опущенными веками она видела багровый свет. И она снова открыла глаза. Теперь уже не мрак ночи, а день окружал ее, но день безрадостный, день, порожденный пламенем. На глазах у матери начинался пожар. Черное облако дыма стало вдруг пурпурным, внутри него пылало пламя, оно то исчезало, то вырывалось наружу неистовыми зигзагами, которые под лишь молниям и змеям. Пламя, словно живой язык, высовывалось из черной пасти, вернее, из провала окна, за которым бушевал огонь. Окно, забранное железной решеткой, прутья которой уже раскалились до красна, помещалось в ряду других окон нижнего этажа замка, построенного на мосту. Из всех окон здания теперь видно было лишь одно это окно. Все вокруг, даже плоскогорье обволакивал дым, и только край оврага черной линией выделялся на фоне алого зарева. Мишель Флешар в изумлении глядела на пожар. Клубы дыма подобны облаку, облако подобно грезе. Уж не пригрезилось ли ей все это? Бежать прочь, остаться здесь? Ей казалось, что она уже переступила порог реального мира. Налетевший порыв ветра разодрал завесу дыма, и в разрыве внезапно открылась вся трагическая цитадель целиком, с башней, замком, мостом, ослепляющая, страшная, в великолепной позолоте пожара, игравшей на ней от подножия до кровли. При свете зловещего пламени Мишель Флешар увидела все. Нижний этаж замка, построенный на мосту, пылал. Пламя еще не коснулось двух верхних этажей, и они, казалось, были вознесены к небу в огненной корзине. С края плоскогорья, где стояла Мишель Флешар, можно было различить внутренность комнат в те краткие минуты, когда отступали огонь и дым. Все окна были открыты настежь. В широкие окна второго этажа Мишель Флешар разглядела стоящие у стен шкафы, и даже как будто книги, а прямо на полу, напротив одного из окон, какое-то темное пятно, вернее, кучку каких-то предметов, нечто, напоминавшее гнездо или выводок птенцов, и это нечто временами шевелилось. Она продолжала вглядываться. Что это за комочек теней? Мгновениями ей приходило в голову, что эти тени похожи на живые существа. Ее била лихорадка, она ничего не ела с самого утра, она шла пешком весь день без отдыха, она с трудом держалась на ногах, она чувствовала, что у нее начинается бред, и поэтому инстинктивно не доверяла самой себе. И все же она вглядывалась все пристальнее, не могла отвести взор от чего-то неподвижного, быть может, даже неодушевленного, что чернело на паркете залы, расположенной над горящей кардигардией. Вдруг огонь, словно наделенной волей, послал длинный язык пламени в направлении сухого плюща, обвивавшего весь фасад замка, на который смотрела Мишель Флешар. Казалось, пламя только сейчас обнаружило эту сетку мертвых ветвей. Сначала всего лишь одна искра жадно прильнула к ним и начала карабкаться по побегам плюща с той грозной быстротой, с какой бежит огонь, по пороховой дорожке. В мгновение ока пламя достигло третьего этажа, и тогда оно сверху осветило внутренность второго. Резкий свет озарил комнату и выхватил из мрака три спящие крохотные фигурки. Очаровательная группа, прижавшись друг к другу, сплетясь ручками и ножками, спали с спокойным детским сном и улыбались во сне три беленьких младенца. Мать узнала своих детей. Она испустила душераздирающий крик. Только в материнском крике может звучать такое невыразимое отчаяние. Как дик и трогателен этот вопль! Когда его испускает женщина, кажется, что воет волчица. Когда воет волчица, кажется, что стенает мать. Крик Мишель Флешар был подобен вою. «Гекуба взлаяла!» — говорит Гомер. Этот-то крик и достиг ушей маркиза де Лантенак. И, как мы знаем, Лантенак остановился. Он стоял между потайным ходом, через который его провел гальмало и рвом. Сквозь ветви кустарника, переплетавшиеся над его головой, он видел охваченный огнем мост, весь красный от зарева турк, и в просвете между ветвей заметил вверху, на противоположной стороне рва, на самом краю плоскогорья, напротив пылающего замка, где было светло как днем, жалкую и страшную фигуру женщины, склонившуюся над рвом. Эта женщина и закричала так пронзительно. Впрочем, сейчас то была уже не Мишель Флешар, то была горгона Сирые бывают сильными. Простая крестьянка превратилась в Эвмениду темная, невежественная, грубоватая поселянка вдруг поднялась до эпических высот отчаяния. Великие страдания мощно преобразуют души. Эта мать была самим материнством. То, что вмещает в себя все человеческое, становится сверхчеловеческим. Она возникла здесь, на краю оврага, перед бушующим пламенем пожара, перед этим злодейством, как загробное видение. Она выла, как зверь, но движения ее были движениями богини. Ее скорбные уста слали проклятия, а лицо казалось огненной маской. Что сравнится в царственном величии со взором матери, застланным слезами, мечущим молнии Ее взгляд испепелял пожарище. Маркиз прислушался. Поток ее жалоб низвергался вниз прямо на него. Он слышал бессвязные речи, раздирающие душу выкрики, слова, подобные рыданиям. «Ах, Господи, Боже ты мой! Дети, дети! Ведь это мои дети! На помощь! Пожар, пожар, пожар! Значит, все вы разбойники? Неужели там никого нет? Сгорят, слышите, сгорят! Жоржетта, детки мои, Груален, Ренежан, да где же это видано? Кто запер там моих детей? Они ведь спят». «Да нет, я с ума сошла! Разве такое бывает? Помогите!» Тем временем вокруг башни и на плоскогорье поднялось движение. Когда начался пожар, сбежался весь лагерь. Нападающие, только что встретившиеся с картечью, встретились теперь с огнем. Говен, Симурден, Гешан отдавали приказания. Но что можно было сделать? Ручеек, бежавший под нурва совсем пересох. Там не наберешь и десятка ведер воды. Всех охватил ужас. По краю плоскогорья толпились люди, обратив испуганные лица в сторону пожара. Зрелище, открывшееся их взором, было поистине страшным. Люди смотрели и ничем не могли помочь. Пламя, пробежав по веткам плюща, перекинулось в верхний этаж. Там ему нашлась пожива, целый чердак, набитый соломой. Теперь пылал чердак. Вокруг плясали языки пламени. Ликование огня, ликование зловещее. Казалось, само зло раздувает этот костер. Словно чудовищный имманус вдруг обернулся вихрем искр, слив свою жизнь со смертоносной жизнью огня, а его звериная душа стала душой пламени. Второй этаж, где помещалась библиотека, Был еще не тронут огнем, толстые стены и высокие потолки отсрочили миг его вторжения, но роковая минута неотвратимо приближалась. Его уже лизали языки пламени, подбиравшегося снизу, и ласкал огонь, бежавший сверху, его уже коснулось неумолимое лапзание смерти. Внизу, в подвале, огненная лава, наверху, под сводами, пылающий костер. Прогорит лишь в одном месте пол библиотеки, и все рухнет в огненную пучину. Прогорит потолок, и все погребут под собой раскаленные угли. Рене Жан, Гроален и Жоржетто еще не проснулись. Они спали глубоким и безмятежным сном детства, и сквозь волны огня и дыма То окутывавшие окна, то уносившиеся прочь было видно, как в огненном гроте, в сиянии, равном сиянию метеора, мирно спят трое ребятишек, прелестные, как три младенца Иисуса, доверчиво заснувшие в аду. И тигр заплакал бы при виде этих лепестков розы в горниле огня, при виде этих детских колыбелек в могиле. Мать в отчаянии ломала руки. — Пожар! Пожар! Спасите! Да что же вы все, оглохли, что ли? Почему никто не спешит им на помощь? Там ведь моих детей жгут. Да помогите же, вон сколько вас тут! Я много дней шла, я две недели шла, и вот когда я до них, наконец, добралась, видите, что случилось? Пожар, спасите! Ангелочки ведь! Ведь это же ангелочки! Чем они провинились, невинные крошки?» Собаку и ту пожалели бы. Детки мои, детки спят там. Жоржетта, вон, сами посмотрите, разбросалась маленькая, животик у нее голенький. Ренежан, Гро-Ален, ведь их Ренежан и Гро-Ален зовут. Вы же видите, я их мать. Что же это творится? Какие гнусные времена настали! Я шла дни и ночи. Даже еще сегодня утром я говорила с одной женщиной «На помощь! Спасите!» Да это не люди, а чудовища какие-то, злодеи. Ведь старшенькому-то всего пять лет, а меньшой и двух нету. Вон, посмотрите, какие у них ножки босенькие. Спят святая Дева Мария. Рука Всевышнего вернула их мне, а рука сатаны отняла. Ведь сколько я шла! Дети мои, дети! Я кормила их собственным молоком! Да как же это? А я-то еще считала, что не будет хуже горя, если я их не найду. Сжальтесь надо мной! Верните мне моих детей! Посмотрите, ноги мои все в ссадинах, в крови! Сколько я шла! На помощь! Ни за что не поверю, что люди дадут несчастным крошкам погибнуть в огне! На помощь, люди! На помощь! «Да разве может такое на земле случиться? Ах, разбойники! Да что это за дом такой страшный? У меня украли детей, чтобы их убить. Иисусе Милостивый, верни мне моих детей. Я все, всё готова сделать, только бы их спасти. Не хочу, чтобы они умирали. На помощь! Спасите, спасите! О, если б я знала, что им так суждено погибнуть, я бы самого Бога убила». Грозные мольбы матери покрывал громкий гул голосов, подымавшихся с плоскогорья и из оврага. — Лестницу! Нет лестницы! Воды! Нет воды! В башне на третьем этаже есть дверь! Она железная! Так взломаем ее! До нее не достать! А мать взывала с новой силой пожар, спасите! Да торопитесь же вы! Скорее спасите или убейте меня! Мои дети, мои дети! Ах, треклятый огонь! Пусть их вынесут оттуда или пусть меня бросят в огонь!» И когда на мгновение утихал плач матери, слышалось деловитое потрескивание огня. Маркис опустил руку в карман и нащупал ключ от железной двери. Затем, пригнувшись, Он снова вступил под своды подземелья, через которые выбрался на свободу и пошел обратно к башне, откуда он только что бежал.